Гуляющие по набережной останавливались, глядя на них. Молоденький поручик на костылях улыбался, рассматривая Лидочку. Андрей думал, как ему не хочется задавать Ахмету вопрос, в котором уже таилось тяжелое подозрение. Машина тронулась с места и поехала через мост мимо порта, к городскому пляжу, откуда дорога поднималась вверх. Но именно у порта приключилась неожиданная встреча. Из дверей управления порта вышел Коля Быккер. Он остановился, глядя по сторонам, будто искал глазами извозчика. Ахмед, отличавшийся быстротой реакцией, прежде чем Андрей успел что-либо сообразить, резко затормозил, сказав, «Этот молодой человек нуждается в нашей помощи». Коля не сразу понял, кто сидит в машине, а узнав, совсем не удивился тому, что его приятели разъезжают в Даймлере. «Вы очень вовремя», — сказал он, словно попрощался со всеми час назад. «Мне срочно нужно в военную комендатуру. Ты сможешь подвести меня, Ахмед?» «Садись, крюк небольшой». Коля сел рядом с ахметом потом обернулся и протянул руку сначала Лидочке, потом Андрею. «Я не знал, что ты здесь», — сказал он. «Что тебя привело?» Но ждать ответа не стал. «Черт знает что!» «Почему все неприятности должны валиться именно на меня?» Вопрос был риторическим. Никто не мог бы на него ответить. «Что случилось у принца Гамлета?» — спросил Ахмед. «Или вы Гарушницкий, который намерен стреляться на дуэли с Печориным?» «Не фиглярничай, Ахмед», — сказал Коля голосом старшего. Форма вольноопределяющегося сидела на нем и даже щеголеватой. Мундир был из офицерского сукна, фуражка тоже офицерская. На ногах высокие начищенные сапоги. «Я привез сюда команду за новыми прицелами для батареи». «Ты служишь в Феодосии?» – спросил Андрей. «Да, да!» – воскликнул Коля, как о совершенно очевидном для любого ребенка. «Где же еще? Пока ждали, да выписывали, да выбивали грузовой автомобиль. Вокруг бюрократии Ничего нельзя сделать сразу. Так немцы нас голыми руками возьмут. И вдруг у меня чрезвычайное событие. Два идиота из моей команды, видно, запили. Где они, где их искать, один бог знает. Не самому же мне прицелы грузить?» конце концов, я несу за них ответственность. Они, может быть, гуляют с бабами в Симферополе, а я должен ехать в комендатуру и отдуваться. Ах, почему вы, господин бейкер не доглядели, почему вы их распустили?» «Они симферопольские?» спросил Ахмед. «Почему ты так думаешь?» «Это ты так думаешь», сказал Ахмед. «Ты сказал, что они гуляют в Симферополе». «Оба из Симферополя». «Хотя это ничего не меняет. А если они дезертировали, то я не представляю, что со мной сделают». Коля был бледен, не скрывал волнения, но Андрей должен был признать, что он красив даже более чем раньше. Он возмужал, и лицо его потеряло мальчишескую округлость и стало, как на английском плакате «Готов ли ты защищать Родину?». Военная комендатура помещалась на Екатерининской улице сразу за синематографом «Орион». «Подождать тебя?» — спросил Ахмед. «Если меня не задержат, то я через три минуты буду», — принял предложение Коля. Он вошел в здание. «Зачем вы предложили его ждать, ахмет укорил его Лидочка. «Сам не знаю», — ответил Ахмед. «Такой вот я соглашатель. Все-таки у нашего Коли неприятности, а береговая артиллерия осталась без прицелов». «Мне он совсем не нравится», — сказала Лидочка Андрею. «Видно, хотела развеять могучие возникнуть подозрения. Честное слово, в нем есть что-то от фата». Коля выбежал из комендатуры. «Этого господина нет. И вообще никого нет. Они, видите ли, обедают, как будто не война», — сообщил он, садясь рядом с Ахметом. «Будут только в два. Э, кстати, я смертельно голоден. Я даже не позавтракал утром из-за этих мерзавцев. Запороть бы их всех». «И патронов не жалеть», — дополнил Ахмед. «Где прикажете обедать?» «Где хочешь». «Мы ехали в Массандру, ты с нами?» «Если к двум, привезешь обратно». «Будет сделано, господин Гамлет», — сказал Ахмед. Коля поморщился. «А ты? Кого возишь на этот раз?» — спросил он. «Важных шишек. Лучше бы пошел в армию, чем прислуживать». «Мы татары, люди маленькие», — сказал Ахмед. Андрей не стал вмешиваться в разговор. Видно было, что Ахмед не склонен откровенничать. Они обедали в небольшом кафе над морем. Вышло солнце, стало тепло, но не в тени. Коля немного успокоился и даже надеялся уже, что когда вернется, застанет своих дезертиров на месте. Он все смотрел на Лидочку. И Андрею это было неприятно, но Лидочка тщательно избегала его взглядов. «Ты в больницу сегодня поедешь?» — спросил Ахмед. «Я тебя могу отвезти». «Я вчера был», — сказал Андрей. «Чего ж молчишь?» — сказал ахмет «Ты с ней разговаривал?» «Разговаривал только контрабандой. Она не хочет со следователем говорить, ждет отчима, боится ему повредить». «Слушай, самое важное», — сказал Ахмед, — «она их видела?» «Видела, но не узнала. Там темно было, наверное». «О чем ты говоришь?» — спросил Коля. «Ты не понял, а глаши Все думают, что она без сознания и ждут, когда она придет в себя». «А почему она без сознания?» «Ты ничего не знаешь?» — удивился Андрей. «О чем я должен знать?» «Что мы его отчима ограбили, что было нападение». «Еще чего не хватало? Почему никто мне ничего не говорит? Лида, мы же виделись с вами три дня назад, как я приехал. Почему вы мне не сказали?» «Мы... мы так мало говорили», — сказала лидочка арабев Она отыскала под столом пальцы Андрея и схватилась за них, как ребенок. «Все в Ялте знают», — сказал Андрей. «Мы тоже думали, что ты знаешь». «Я не в Ялте. Я в Феодосии. Расскажите по-человечески, что произошло?» Андрей рассказал. Он рассказал скупо, как о давно прошедшем событии. «Да», — сказал Коля наконец, — «куда катимся?» Человеческая жизнь теряет цену. Андрей смотрел на море. Далеко по горизонту серым силуэтом двигался военный корабль. Он вспомнил, как спорили два грека по дороге из Алушты. «Видишь?» — спросил Андрей Лидочку. «Они на учения ходят из Севастополя», — сказал Коля. «Патрулируют берег». На фоне серого силуэта образовалось махонькое ватное облачко. Рядом с ним другое. «Учебные стрельбы», — сказал Ахмед, которому тоже хотелось показать свою образованность. Облачка поплыли вверх, образуя зонтики, как бы стараясь слиться с облаками в небе. Издалека донесся тяжелый гул. «Смотрите!» Лидочка обернулась к Ялте, что полукругом расстилалась слева внизу. В скоплении домиков, недалеко от набережной, поднимался черный, расширяющийся кверху столб дыма, затем ближе к порту второй. «Что это?» «По-моему, это стреляют», — сказал Ахмед. «По-моему, это не учебные стрельбы». «Значит, это не наш корабль», — Лидочка вскочила. «Турецкий, да?» «А что же наши?» «Что же они смотрят? Этого не может быть», — Андрей смотрел, как новое облачко образовалось возле силуэта корабля и ждал новой волны гула, ждал с любопытством, зная заранее, как человек, кинувший камень с обрыва, что сейчас снова в Ялте поднимется черный взрыв, и старался угадать, где». Он не угадал, рванула куда ближе к порту. «Ну, поехали, поехали же», — умоляла Лидочка. «Может быть, переждать здесь?» — спросил Коля. «С нами дама, и мы не знаем, сколько продолжится обстрел». Но его не слушали. Когда они въехали в город, корабль уже скрылся за горизонтом. Двухэтажный дом горел, из него выносили вещи. В порту был разрушен склад, над ним поднимался черный маслянистый дым. Лидочка попросила остановить у здания порта. Они побежали внутрь. Там была бессмысленная суматоха, звонки по телефонам, споры. Двое матросов ввели третьего, раненого. У него была в крови щека, и он прижимал к груди кое-как обмотанную вафельным полотенцем руку. Кирилл Федорович был на месте. Он велел Лиде спешить домой и успокоить маму. От облегчения Лидочка начала плакать. Они повезли ее домой, Ахмед попрощался и уехал.